Сделав пострадавшей перевязку и уколы, врач решил подождать прибытия полиции, заявив, что фру Хансен это не принесет вреда, а Геру Мульгарду наверняка принесет пользу. Мы не возражали, всецело положившись на его опыт. Использовав минуту передышки, я оттащила Алицию в уголок, чтобы выяснить очень интересовавший меня вопрос. «Послушай». Пока не приехали легавые и опять не перевернули весь дом вверх ногами, переведи мне, ради бога, что ты такое сказала Торстену, когда он собрался есть апельсиновый джем. Он еще сразу поставил его на место, а выражение лица у него было странное какое-то. — Что? — спросила Алиция и смутилась. — Ты обязательно хочешь знать? — Обязательно, — поддержали меня Зося с Павлом, которые подошли к нам. — Ах ты, боже мой! — Зося, ты извини, конечно. И ты, Павел, тоже. Я ему сказала, что Павел наплевал в джем. — Что? — Что Павел наплевал в джем. Мне очень неприятно, но тогда в спешке ничего другого мне не пришло в голову. Павел и Зося от возмущения потеряли дар речи, а я продолжала. — А что ты сказала ему потом, когда белая глиста принялась есть джем? что она его и раньше ела, так как я не успела ее предупредить, и теперь уже как-то неудобно говорить ей об этом. Похоже, Торстен немного удивился, но лучше удивиться, чем отравиться. «Оказывается, его в себе он не отравился», — недовольно сказала Зося. «И почему именно Павел? Не могла сказать, что наплевала Иоанна?» «Не знаю, Павел как-то больше подходит». «Ладно, мне не жалко», — великодушно заявил Павел. Если надо, я еще и не то могу сделать. А вот почему убийца напал на Фрухансен в моей комнате? Может, стал охотиться за мной и принял ее за меня? Оторвавшись от джема, мы переключились на очередную криминальную загадку. Действительно, трудно было понять логику действий преступника. Семидесятилетняя датчанка-уборщица не была похожа ни на Алицию, ни тем более на Павла. Кроме того, стреляли в нее в тот момент, когда было известно, что Алиции нет в доме так что перепутать с ней фруханцы никак не могли зачем же тогда стреляли преступник на сдельщине предположил павел платит ему за выполненную работу а лице не попадается вот он убивает того кто подвернется а в данном случае у обеих одинаковая фамилия так что он с чистой совестью может доложить что покончил с фрухансен хватит молоть ерунду одернула сына зося Наверняка убийца явился в дом, когда нас не было, и стал искать Эдикова письмо. А тут пришла Фрухансен и застукала его в комнате Павла. ключил у него есть, это ясно. Ясно это было с самого начала, и только Алиция отказывалась поверить. Уж очень ей не хотелось менять замки. Сейчас мы все согласились с Зосей и вернулись в комнату Павла. На столике, где стояла швейная машинка, в беспорядке валялись нитки, иголки, куски материи, журналы и что-то еще. Бросая сочувственные взгляды на носилки с раненой Фрухансен на кровати Павла, и наоборот, стараясь не смотреть на пол, где остались следы преступления, мы столпились у стола, и Зося, наглядно тыкая пальцем, информировала нас, что и где лежала раньше. Два дня назад она лично шила что-то, лично навела порядок, и, зная ее педантичность, ей можно было поверить. И здесь тоже все перевернуто. — сказала Алиция, подойдя к физгармонии, погребенной под горами бумаг. — Все эти кучки лежат не так. А письма Эдика тут нет, я уже два раза искала. Вскоре прибыл господин Мулькарт, выслушал то, что мы смогли ему сообщить, произвел тщательный осмотр места происшествия, побеседовал с врачом и подтвердил наши предположения. Труп был влекомый, яко пребывал на кулуарах пояснил он, и в голосе его звучало явное осуждение. — Все бывшие убивец. Говоря это, полицейский встал у швейной машинки. — А все во оно же время воззрила жена в суе. Тут он вышел в коридор и заглянул в комнату, изображая несчастную фруханца. — Убивец нервный, стреляху пистолет два раза. — Он все делает два раза, — заметил Павел. Два раза бил по голове, два раза травил. Гермульгард, прервав свои умозаключения, с интересом выслушал Павла, а потом продолжал. «Жена пала на кулуарах, и кровь истекла, и убивец повлек ее я в покое, о кровь вельми багрила стезю. Аз мыслить, убивец возжилах у врата замкнути. Двери закрыть, — пожелала убедиться Зося. А зачем же ее было под стол затаскивать?» а что ему оставалось делать? Иначе бы не поместилось. Тут на свободном полу целый человек никак не поместится. Значит, в самом деле застукало его, когда рылся в бумагах, — заметила Алиция. Интересно, узнала ли она его? Ну ладно, а что же ваш человек? Опять никого не заметил. Господин Мулькарт таинственно улыбнулся и попросил нас очистить помещение, чтобы его люди смогли наконец приступить к работе. Не могла же фруханцем до бесконечности оставаться на кровати Павла. Когда мы собрались в другой комнате, он с удовлетворением проинформировал нас о новом усовершенствовании в работе его группы. А именно, сидящий в засаде, теперь снимал телеобъективом все, что оказывалось в поле его зрения. Его наблюдательный пост находился довольно далеко от дома, в кустах. Оттуда открывался вид и на калитку, ведущую на улицу, и на дыру в живой изгороди. И вот теперь они проявят пленку, снимки увеличат, и завтра нам их покажут. Может, на них мы обнаружим кого-нибудь незнакомого, кто и окажется убийцей. Наконец что-то умное придумали, — похвалила его Алиция. Ловушка в доме все-таки лучше. Павел упрямо стоял на своем. Полицейский повернулся в его сторону. — Отрочи, ты еси глаголить истина, — сказал он. — Убивец делает два разы. А щепаки имеет вновь стрелять пистолет. На какая особа? Вещай. Лопни мои глаза, откуда мне знать? отбивал саша ошарашенный Павел. Аминь. Вельми мыслить и потребно. С таким напутствием нас отпустили. Бабуси белые глиста то ли замерзли на улице, то ли их внимание привлекло необычное оживление в доме, во всяком случае они вошли в дом. И как раз в тот момент, когда из него с превеликой осторожностью выносили носилки с фру Хансен, а вслед за ними один из полицейских нес окровавленный коврик из-под стола, на котором она лежала. Надо признать, было на что посмотреть. Бабусь не успела взять себя в руки и прореагировать, как пристала настоящему мужчине. Он издал какое-то визгливое хрюканье, отчетливо прозвучавшее в тишине сопровождающий вынос тела. Белая глиста с душераздирающим криком схватилась за декольте. «Что? Что это? Что это значит?» Пролепитала она, указывая пальцем на полицейского, который в этот момент появился в дверях. «Это полицейский», — вежливо ответила я. «Это значит, что в нашем доме совершено новое преступление. На сей раз с помощью огнестрельного оружия». Я не сочла нужным добавить, что преступление опять неудачное, и его жертва осталась в живых. — О, а зрю гости. Гости здоровы, суть? — поинтересовался при виде их Гермулькарт у Алиции. — Здоровы, — с горечью ответила Алиция. — Ну, знаешь, — с претензией обратился бабусь к хозяйке дома, все еще песклявым голосом. — Ну, знаешь. — Мы приезжаем из такой дали, а тут у вас на каждом шагу какие-то трупы. — Я думала, это вас развлечет, — ядовито ответила Алиция. Но тут белая глиста вдруг стала терять сознание и падать в обморок на руки бабуся. Будучи на голову выше бабуся, она своей пружинищей тяжестью совершенно придавила возлюбленного, лишив его возможности должным образом ответить Алиции. Из-под живой горы доносилась лишь придушенная гневная сопень. С трудом добравшись до дивана, бабусь свалил на него живую кучу автомобильных покрышек и яростно потребовал лекарства от обморока или на худой конец спиртного. Отнюдь не скупая, а скорее невероятно расточительная Алиция, которая никогда не жалела для друзей своего добра, тут проявила себя как настоящий жмот. В ответ на отчаянные требования бабуся укрепить расшатанную нервную систему глисты глоточком чего-нибудь крепкого, она предложила ему пиво я с интересом ждала развития событий. Меж тем Павел с полицейским оживленно обсуждали только что родившуюся новую концепцию. — С он пырял только раз, — оживленно доказывал Павел. — Так что того и гляди, еще пырнет. Учтите. — Пистолет имеет стрелять два разы, — соглашался с ним господин Муйкарт. — Коньячку! Кикуня должна выпить глоточек коньячку! — орал бабусь. Алиция демонстративно вышла в кухню и там дала выход своей ярости, прошептав мне. «Шиш они получат, а не коньячок. Хотя и есть не дам. Неначатая бутылка Наполеона стоит в шкафчике на видном месте, так я лучше вылью его в унитаз, чем дам этой». И зачем надо было говорить, что Павел плевал в джем? Шепотом же включилась в наш разговор зося которая никак не могла пережить компрометации сына. «Раз он все делает два раза». Павел с полицейским продолжали разбивать концепцию. «Вот если бы можно было угадать, кого он теперь выберет и что будет делать», размечтался Павел, «тогда бы ловушку подстроили. Хотя ясно ведь, что выберет Алицию. Вот если бы угадать, что Алиция будет делать...» «Спать пойду», — сказала Алиция решительно. Видя, что его игнорируют, разъяренный бабусь решил действовать самостоятельно. Непонятным и крайне оскорбительным для его самолюбия было пассивное равнодушие Алиции. Покинув на минутку свою обожаемую глисту, он дробный рысцой подбежал к стеклянной горке, что стояла в углу комнаты. — Ну, Алиция, у меня кончилось терпение! — воскликнул он. — Обойдемся и без тебя! Треугольный стеклянный шкафчик, украшавший красный угол комнаты, представлял собой святыню, которую чтили все обитатели дома Алиции. Кроме бутылок со спиртным в нем хранилось еще и то что алиция называла своим фамильным серебром горка была заперта на ключик который висел рядом на гвоздике о чем все знали к шкафчику однако никто кроме хозяйки не смел притронуться таково было неписанное правило бестактным считалось даже разглядывание бутылок в этом святилище бабусь снял ключ из гвоздика алиция онемела от возмущения мы замерли не веря глазам своим такое святотатство господин ульгарт почувствовал что происходит нечто необычное и тоже замер на полуслове прервав свои рассуждения бабусь сунул ключ в дырку повернул его и с силой распахнул дверцу ослепляющий блеск грохот звон и душераздирающий вопль белые глисты слились воедино мощным взрывом у бабуся оторвало голову пролетев через комнату она пробила стекло и упала в сад Тут же выяснилось, что голова у бабуся на месте, ибо он кричит и держится за нее, а между пальцами у него течет кровь. Увидев это, белая глиста завопила еще отчаяние сорвалась с дивана и бросилась к полицейскому, видимо, ища спасения в его объятиях. Поскольку Гермульгарт не предвидел атаки, от толчка он опрокинулся на взничный стеллаж и повалил его вместе со стоявшим на нем большим магнитофоном. Второй взрыв потряс дом. Трудно описать, что тут творилось. Бабусь лежал без сознания. Опутанный проводами и магнитофонными лентами полицейский тщетно пытался освободиться от рыдавшей на нем белой глисты. Зося и Алиция бросились на помощь бабусю. Павел с горящими глазами к шкафчику, а я к окну. Ведь собственными же глазами видела, как туда пролетела бабусева голова. Это оказался парик. Я пришла в себя, да и остальные немного успокоились. Бабусь у Алиция сделала перевязку. У него оказалась содранной кожи на темени и несколько ожогов. Придя в сознание, он принялся жалобно стонать, держась за голову. Гораздо больше пострадал магнитофон, который превратился в кучу обломков. Пострадал и господин Мульгарт, набив на затылке большую шишку. Тем не менее, он первым отметил философски. «Аминь. Стрелять два разы. Значит, теперь остался только стилет» радовался Павел. Алиция сияла, и даже потери магнитофона не уменьшило чувство ее глубокого удовлетворения. «Ну уж теперь-то он раз и навсегда отучится трогать мои вещи. Как думаете, это достаточный повод, чтобы открыть бутылку Наполеона?» «Ну уж нет», — возразила Зося. «Откроем, когда уедут. И как она не разбилась?» Она стояла ниже, а весь взрыв пошел вверх В перерывах между стонами бабусь, тяжко пострадавший во время взрыва и глубоко оскорбленный в своих амбициях, давал понять, что подозревает Алицию в устройстве покушения на его жизнь, и требовал оказать ему профессиональную врачебную помощь. Странно, но желание немедленно покинуть дом Алиции он не проявлял. В противоположность ему белая глиста, смертельно напуганная, громко проявляла такое желание. «В конце концов ты бы могла сменить гнев на милость, ведь от него есть немалая польза», — говорила я Алиции, помогая сматывать магнитофонную ленту. «Он лишился парика и выступил вместо тебя в роли очередной жертвы Согласись, и взрыв он принял на себя. Ты бы так легко не отделалась». «Он разбил окно и магнитофон», — мстительно сказала Алиция. «Хотя нет, магнитофон разбила белая глиста». Впрочем, если перечислять нанесенный ими вред моему дому, получится целый список. И это вовсе не его заслуга, что он ростом сидящую собаку. Будь я на его месте, куда бы в меня попало. Точно в лицо. И сейчас ты бы уже была без головы. Скажи, пожалуйста, а я и не знала, что он носит парик». Герр Мульгарт наконец-то дождался эксперта, которого вызвал сразу же после взрыва, и они вместе с Павлом, не отступавшим от них ни на шаг, осмотрели взрывоопасный шкафчик. Эксперт сразу же понял, в чем дело, сходил в садик и принес оттуда килограммовую гирю. Вот оказывается, что пробило стекло. Господин Мульгарт попытался объяснить нам взрывное устройство. «Была труба», — объявил он, демонстрируя нам жалкие останки кофейной банки. «И сия тягость!» — он потряс гирей. «И пи! Пи! Пирожные?» — неуверенно подсказала Зося. «Отнюдь! Пи! Пи! Пистолет?» «Пикриновая кислота!» — подсказал Павел. «О да!» — обрадовался полицейский. «Пикриновая кислота! Мощь ее велика есть! Воздвигла тяжесть и же вознеси на возду цех!» Павел, ты понял, в чем там дело? А чего тут не понять? Павла прямо-таки распирала радость сопричастности к такому событию. Кислота была в банке. Банку пружинкой соединили с дверцей. Когда дверцу открыли, по кислоте вдарило, гиря звезданула, что твой снаряд. Башку бы ему снесло, как пить дать. А горка цела, удивилась Доси. И ничего в ней не разбилось. Так вся сила наружу вышла. Если бы он не распахнул дверцу, а открыл осторожно, горку бы разнесло. А так все в порядке. «И в самом деле все в порядке», — произнесла Алиция. «Ну не совсем все. Я не то хотел сказать. Здорово придумано». Эффектное покушение придало новый импульс нашему воображению. Столпившись вокруг эксперта и следя за каждым его жестом, мы обменивались соображениями. Убийца наверняка знала, что никто, кроме Алиции, шкафчик открывать не станет. Значит, он из наших знакомых. Значит, придется, видимо, расстаться с концепцией кого-то со стороны. После ряда неудач он придумал, казалось бы, верный способ разделаться с алицей Можно было спать в ее кровати, можно было ходить в ее халате, но открыть заветный шкафчик могла только она лично. Как видно, убийца не знал бабуся. Мы оставили в распоряжении преступника пустой дом на весь день времени у него было предостаточно алиция шла бы ты спать уже поздно а завтра тебе с раннего утра ехать в выборг сказала вдруг зося как я могу спать когда в этом доме все время что-то случается может еще где подлошена какая взрывчатка проверь под своей кроватью и в машине да кстати а где же машина вспомнила вдруг алиция во сколько торстон уехал в девять ты где же он Может, здешняя станция техобслушивания уже не работала, и ему пришлось ехать в Копенгаген. Полчаса пути, потом подождать на станции, еще час обратная дорога. Часа два как минимум. Да, но уже прошло четыре часа. Покончив со шкафчиком, эксперт что-то стал рассказывать господину Мульгороду, который вдруг проявил признаки беспокойства. «Машина панин номер какая есть?» – спросил он у Алиции. «БМ-18-235», — ответила Алиция, взглянув на бумажку, приколотую к нижней полке. «А что?» Полицейский по-дацки повторил номер эксперту, после чего оба мужчины, обменявшись взглядами, уставились на Алицию. Мы с тревогой ждали объяснений. «Не есть хорошо», — произнес Гермульгард как бы с укором. «Вельми плохо. Огонь великий на автостраде». Машина «Вольво» нанес удар цистерна бензин. Номер зелоподобен. — Торстен! — вскричала побледневшая Алиция. — Мы сорвались с мест. Третье покушение за один день. Нет, это уж слишком. Эксперт что-то сказал по-дацки, и Алиция просто окаменела. — Что он сказал? Зося трясла ее за плечо. — Что он сказал? Алиция не могла вымолвить ни слова. Перевел Гермулькарт. Внутри машина, в пепел и прах обращенные останки. Его голос прервался от огорчения и сочувствия. — Матерь Божья, что за кошмарный вечер? Сколько же можно? Через минуту мы мчались к месту катастрофы на полицейских машинах, проигнорировав глупые протесты бабуся и белой глисты, боявшихся оставаться дома в одиночестве. Действительно, фатальный день. Ну ладно, несчастье с бабусем нас, прямо скажем, не очень огорчило. Фрухансен для нас человек почти незнакомый. Но Торстон, такой симпатичный милый юноша, ужасная, чудовищно несправедливая смерть. Несчастный случай произошел у разбилки дорог на Хиллерот и Хельсингер. Случайно оказавшиеся на место преступления свидетели показали, что со стороны Хельсингера ехала цистерна с бензином. Увидев Вольво, Идущую навстречу из Копенгагена и собирающуюся свернуть на Хильдерот, шофер цистерны притормозил. Из виража «Вольва» вышла на довольно большой скорости. Вместо того, чтобы взять немного левее, машина пошла прямо и врезалась в цистерну. Огонь вспыхнул сразу же. К тому времени, когда мы подъехали, огонь был уже погашен. Но суматоха еще царила порядочная. Еще бы, такие автокатастрофы случаются не каждый день. От Алицыной машины осталась куча металлолома. Стояли две санитарные машины. В одну сложили обращенный в пипел останки, а точнее обугленный труп. Возле второй толпились люди. Всю дорогу Алицию трясло так, что у нее стучали зубы. Теперь же она потеряла остатки самообладания. Плача и крича, она рвалась из объятий зосик санитарной машине с обугленным трупом, заметно усиливая суматоху. Привлеченные ее криками подтянулись люди, толпившиеся возле второй санитарной машины, и среди них я, не веря своим глазам, увидела Торстена собственной персоной, живого и невредимого, правда, в слегка разодранной одежде. Растолкав полицейских, я пробилась к олиции. «Успокойся! Перестань кричать! Зачем оплакивать чужие трупы? Мало тебе своих! Торстен жив!» Полуживая от горя и отчаяния, Алиция отцепилась от захваченной сверхъестественным усилием санитарной машины и бросилась к Торстену. Торстен позволял себе ощупывать, обнимать, обцеловывать и что-то выкрикивало в возбуждении. Бригада медработников и полиция, не скрывая своего глубочайшего негодования, пытались вырвать его у Алиции и затолкать обратно во вторую санитарную машину. И как его при этом не разорвали на куски? На обратном пути Валеротт Алиция, со слов Торстена, объяснила, что произошло. Он говорит, вышла из строя система управления. Руль свое, а колеса свое. Вдруг отделилась одно от другого. И он уже ничего не успел сделать, потому что тут перед носом появилась цистерна, она шла слишком близко к середине шоссе. Торстен только и успел снять ногу с газа. Что было дальше, не знает, потерял сознание. В момент удара его вышвырнуло из машины, замок в левой дверце у меня был испорчен, еле держал. Потом пришел в сознание и говорит, что чувствует себя хорошо. В больницу его забрали, потому что опасаются сотрясения мозга. И правильно опасаются, по-моему. Уж очень он был возбужден. Боюсь, как бы у него не было сотрясения чего-нибудь еще. Он был совсем не похож на флегматичного, неторопливого Торстена, какого мы знали. Мало того, что выскочил из санитарной машины и бросился к олиции, мало того, что возбужденно выкрикивал технические подробности аварии, когда его вторично запихивали в санитарную машину, он вырывался из рук полицейских и медработников, подбегал к нам, громким голосом продолжая кричать что-то с несвойственным датчаном темпераментом. «Да кто же сгоревшая жертва? Обугленный труп? Какой-то совершенно незнакомый человек» подошел к Торстону на станции техобслуживания в Копенгагене и попросил подвезти до Аль-Лерота. Ужасно. Ни в чем не повинный человек. Так уж видно, судьбой ему предназначена. А водитель цистерны жив? Жив. Успел выскочить из машины, только немного обгорел. По мнению Торстона, с моей машиной что-то сделали специально. Наверняка. Охотясь за тобой, наш убийца изведет добрую половину человечества. И останетесь на свете только ты, он и тараканы. И тараканы? Ну да, говорят, они выживут даже в термоядерной катастрофе. Впрочем, не уверена. Может, не тараканы, а клопы. Помню только, что какие-то несимпатичные животные. Интересно, когда он успел это сделать? Наш убийца-трудяга, ничего не скажешь. Ему бы взяться за что-нибудь полезное. Кто из твоих знакомых такой трудолюбивый? Не они-то же? Ой, боюсь я бросать подозрение на человека. Но если говорить о работящих, то только рой.